Глава 14 Я проснулся от берущего за душу воя сигнального горна. Какого темного демона? Кто сигнал тревоги трубит? На сегодня ничего не планировалось. Я ведь все эффекты обеспечиваю на учениях, и мне Рина не полслова. Что? До меня дошло, а это не учение» вскочил с кровати и развернул сеть так широко, как только смог, стремясь захватить как можно больше территории за стенами крепости, закрыл глаза, сосредотачиваясь на картинке от сети и своих ощущениях паука. В округе не было ничего необычного. В обе стороны на дороге не ощущалось живых и движущихся существ. В самой крепости на постах положенное число бойцов. А вот в цитадели бурлил муравейник огоньков. Я раскрыл глаза и бросился одеваться. Суета в цитадели, понятно. После сигнала «Тревога» на месте никто не останется. Все бегут, стремясь добраться до своих постов по боевому расписанию. Но в чем причина сигнала? Нужно к остальным офицерам узнать подробности. Мне видно, что врага поблизости не наблюдается. Значит, можно бежать не на свое место, на нижней площадке дозорной башни, а найти Рино. В чем дело? Рино, да и остальных трех офицеров, я нашел в холле Цитадели. Сработал сигнальный амулет изумрудного. Ех! «Вырвалось у меня». «Точно!» — кивнул, соглашаясь со мной Дорст. «Я почти так же выразился». «И что делаем?» «Ух, как меня пробило дрожью! Это тебе не за себя бояться. Там полно беззащитных людей. Здесь остается вторая рота в полной боевой. Первая, как более опытная, и ты с ней скорым маршем выдвигаетесь туда. Всем 10 минут на сборы!» — припечатал командир. «Ясно, я к себе. Время пошло!» — крикнул мне в спину Рину. «Да понял, я понял!» Я привычно экипировался, почти так же, как и в обычный патруль. Бахтерец, барбют, теперь средний меч, метатель и так далее по списку. В бою мне, как и в патруле, не нужно выделяться. Поёк на день пожевать, а флягу и орб на пояс. Бегом вниз. Встал рядом с Дорстом перед строем солдат. Рино вышел к нам. «Тонму, солдаты! Сработал сигнальный амулет шахтерского поселка Изумрудный. Ваша задача — ускоренным маршем выдвинуться к поселку, обследовать его и выяснить причину сигнала. В случае обнаружения врага вы должны выполнить свой долг и вступить в бой, спасая жителей поселка. Тонму, лейтенант, прошу вас!» Рина приглашающий повел рукой. «Бойцы! Возможно, в эту секунду мужчины и женщины, дети и старики изумрудного с надеждой ждут нашей помощи, и мы оправдаем их надежду. С нами Демиург! Кругом! Походной змейкой бегом! Марш!» — закончил свою краткую речь Арт. Мы добежали до поселка почти за три часа. Очень быстро, даже несмотря на то, что сделали большой крюк, обходя изумрудный, и переправлялись через реку. Но мы бежали изо всех сил. Зато теперь оказались с обратной стороны поселка, откуда нас меньше бы ожидали. «Кто-нибудь видит хоть что-нибудь?» Арт нервно кусает губы. «Нет, да и рано. Все в любом случае спят еще». «Нет, все спокойно». «Нет, ни души». «Аор, твое слово». «Сеть я кинул слабенькую-слабенькую, чтобы не засекли в случае чего. Но могу сказать, что в ближайших домах точно никого нет, а вот в середине поселка ощущается много живых», — честно ответил я. «Там у них большой трактир. Не трактир, клуб. Не клуб, в общем, там они по праздникам собираются почти всем поселкам. Но ночью-то что за темные их туда потащили?» Недоуменно протянул арт. «Ну, темных тварей я не чую. Слабых, в смысле. А сильная тварь может прикрываться, как и я», — обнадежил его. «Тонму лейтенант, гляньте во двор вон того дома, третья улица, с синей крышей», — отвлек его один из бойцов. «И, похоже, он ничего необычного в оке не видит. Будку ищите». «Вижу. Думаешь, собака дохлая?» «Не шевельнулась еще ни разу. Да и поза», — хмыкнул сержант. «Согласен. Но вот крови не видно. Аор, есть мысли? Ты лучше в этом разбираешься». У Храбата схожие повадки. Любит взять под контроль людей и согнать в одно место, кормушку устроить. Страх он любит, но от того собаки сами в ужасе убегают. Ему их трогать не надо. Цепи порвут и убегут. «Но где ты видишь отметку на портальном амулете?» «Не вижу. А твари Зелона? Я что-то вообще ничего такого про них не читал и даже не слышал». И я не читал в справочниках. Сам знаешь, они обычно мозгами не отличаются. Лишь бы убить кого, недостаток жизни кровью утолить. Там сильная тварь, слабая без разницы. Особо ей не покомандуешь. Простые люди этого тоже сделать не могли. В поселке много отслуживших. Хоть где, но сцепились бы в бою. Полторы сотни человек в одно место согнать непросто. «Может, там маг?» — подал идею молодой сержант. «Не слышал, чтобы зелонцы магов так засылали». «У них с ними гораздо хуже, чем у нас дела обстоят. Взялись за Евгенику еще в темный век. Вот их Демиург и наказало, видно. А уж если он смог столько людей под контроль взять, то мне против него почти нереально потянуть. Это уровень магистра. Но кто из зелонцев сюда за столько километров будет целого магистра посылать? Не принимаю я его идею. Ну и что делать будем, тонму лейтенант? А что тут сделаешь? Попробуем боем проверить сейчас. Люди идут по улице». Действительно, из центра поселка потекли людские ручейки. Люди расходились по домам. Вот только шли они молча, друг с другом не разговаривали, будто погруженные в свои тяжелые думы. Это взрослые, а вот дети. Те, что маленькие, плачут, что-то кричат. Но и родители, и их старшие братья и сестры безучастно тянут их за собой, не обращая внимания на сопротивление. Как куклы. Тем тоже разговаривать не положено. Положено только играть роль, дергаясь на ниточках кукловода. «Я ни демона не понимаю», — признался я. «Вон в то окошко гляньте». «В какое?» «Ага, вижу. Мужик в доспехах». «Сколько, — говоришь, — служило?» «Много. Человек тридцать. Своих убивать, что ли?» «Вот гадство! Их там полторы сотни и три десятка теперь в доспехах и с боевым оружием. Просто оглушить всех не получится. Массой завалят». Согрушенно вздыхает Арт. «Как бы нас самих под контроль не взяли!» Снова молодой сержант. Выходят. Все снова приникли к хрусталю дальнего ока. Люди действительно снова вышли ненадолго на улицу, но быстро попрятались, только теперь уже набились всего в несколько домов в середине поселка. «Нет, не возьмут. На всех амулеты моего улучшения. Проломить или обойти их защиту нельзя, пока я рядом. Я как якорь для них» только истощить ударами. Но я почувствую, если они начнут сдавать, и предупрежу, успокаиваю окружающих. Ну, или подпитаю, до кого то тянусь. Думайте все, думайте. Аор, ну, найди эту тварь. Арт рычит от злости. Да она, скорее всего, там, где все сидели. А если перепряталась? А мы даже не знаем, кто это или что это. Да если мог бы, нашел и убил уже. Не смотрите на меня так. Не выдерживаю я всех этих взглядов. «Дети!» «В смысле тонму, сержант?» «Они не под контролем. Нужно выцепить одного постарше и расспросить. Будем знать хоть что за тварь!» Подал он замечательную идею. Рота рассредоточилась на окраине поселка в зарослях, готовая к штурму. На пригорке в двухстах метрах спрятался наблюдатель. «Если дело будет плохо, он увидит и помчится в крепость с описанием всего, что мы узнали и что увидит сам. А я с тремя ловкими ребятами крался дворами к выбранному дому». Повезло, что все ушли из крайних. По ощущениям, две трети людей сосредоточились кольцом в средней части поселка, видно, в засаде, а остальные были все в том же центральном здании. Наконец, мы добрались к цели. «Родненькая Велеремит, помоги, пожалуйста, моей маме и папе!» «Помоги, пожалуйста, всем нам! Спаси нас, пожалуйста, от этой страшной темной твари!» «Мама говорила, что ты тоже была когда-то человеком! Приди к нам на помощь! Пусть сюда солдаты придут и убьют эту гадину! Только пусть мамочка и папочка станут прежними! Демиур, родненькая, убей эту тварь, что Барика убила!» Я осторожно приник глазом к щели. Во дворе у кануры сидела девочка лет шести и гладила по голове мертвую собаку. Аккуратно, стараясь, чтобы ничего не было слышно и видно, вырезал доску и отвел ее в сторону, пользуясь крохами силы. Приложил палец к губам и легонько толкнул чистой силой девочку. Она резко вскинула голову и сразу замолчала. Потом бросила испуганный взгляд на окна дома, и кинулась ко мне. Я вытащил ее на свою сторону забора и вернул доску на место. «Дяденька-солдат! Дяденька-солдат!» Шепотом принялась тараторить она. «Там в клубе тварь страшная! Она всех взрослых заколдовала! Убейте ее, дяденьки-солдаты!» «Ты скажи, что за тварь, как она выглядит?» «Высокая, как дядь Каминар, в каком-то балахоне, грязном, вонючем, ни рук, ни лица не видно». Ночью родители встали, меня схватили и в клуб увели. «А там он!» Все взрослые стояли молча, стояли и качались. Так страшно мне было, что я даже ничего не помню. Помню, что все мы плакали, а потом все взрослые по домам пошли. «А эта темная тварь там осталась? Ты видела?» Уточнил я эту важную деталь. «Да, там, в зале!» — закивала девочка. «Ясно, ты теперь тихонечко сиди здесь».